Катание на санях действительно оказалось занятием превеселым и увлекательным. Санки наняли красивые, в форме лебедя. Набились вчетвером Соня с Ростиславом и Анна с маленьким Володей. Роза Карловна втайне этих приключений не одобряла, но вслух не высказывалась. Софья Федоровна, очевидно, отдает себе отчет в том, что делает, да и вообще, она мать, хозяйка, что же гувернантка ей возражать будет. Но втайне все равно не одобрела. Готовы? Соня покрепче прижала к себе славушку, и сани помчались вниз с горы. Ветер яростно засвистел в ушах, солнце так и сверкает, многократно умноженное, усиленное, расцвеченное блеском снега. Дни зимой на севере короткие, но так яркие и веселые. Дети оглушительно вижат, и вместе с ними кричит и Анна. Дикарские вопли от юности сердца, от радости жизни, бессвязные, неосмысленные. Так, наверное, кричит, скача навстречу ветру, дикий всадник в степи. Запнувшийся ледяной выступ, сани резко останавливаются, и вся рава вываливается в мягкий сугроб. И новые вопли еще веселее и громче. Роза Карловна покачала головой. Она стояла на самом верху горы, кутаясь в шаль, смотрела вниз на несущиеся сани с озабоченностью курицы, высидевшей лебедят. Ну как так можно? Ведь если кричать на морозе, недолго и простудиться. Вот адмирал Эссен уже во всех газетах было. Простудился и сильно болен. А все почему? потому что стоял на своем корабле очень дурно одетый, в легком мундире. Роза Карловна видела, какой китель у Колчака, недопустимо легкий. Осенью в такой одежде ходить нельзя, тем более зимой, очень неразумно. Дети, обремененные санками, медленно ползли вверх по склону. За ними бодрым шагом поднимались обе матери. «Ну, вы гораздо кричать, детки», — заметила Соня. Но Анна Васильевна в тоне Софьи Фёдоровны проскользнул легкий материнский упрек. вполне допустимые по отношению к младшей по возрасту приятельницы. Визжит больше всех. У меня чуть перепонки не лопнули. Если уж так не терпится, то пойте или стихи декламируйте. Только не вопите. С притворным покаянным вздохом она отозвалась. Простите, Софья Федоровна, мы больше не будем. Вишь ты, девчонка-гимназистка, отличница, которую случайно застукали за изготовлением неподобающей рогатки. Соня чуть усмехнулась. Анна и молодая, и хороша, но только вот не понимает, что против Сони это не оружие, и преимуществ дает немного. Ну, пусть пока воображает, что взяла верх. Это ненадолго. Анна радостно улыбалась. Странное полупритяжение, полуотталкивание, которое сопровождало ее отношения с Соней, не утомляло Анну, напротив, оно постоянно напоминало ей о Колчаке, о том третьем, который незримо стоял между Анной и ее новой приятельницей, разделяя их и вместе с тем связывая. Роза Карловна устремилась навстречу питомцам. «Убивайте! И калечьте своих детей!» Сердито обратилась она к обеим матерям. «Но я смотреть на это не желаю. Я хочу уйти домой». «А мы хотим и будем убиваться!» — объявил Ростислав. Его глаза сияли. Роза Карловна в отчаянии всплеснула руками. «Вот вам и ещё один Александр Васильевич подрастает. Ужас!» Соня метнула быстрый взгляд на Анну. У той как будто покраснел кончик носа, и она непроизвольно провела рукавичкой по губам. Смутилась. Ростислав, строго заметила Соня сыну, держи себя в руках. Они снова уселись в сани вчетвером, под укоризненным и безнадежно умоляющим взором Розы Карловны, оттолкнулись, и сани стремглав, помчались вниз. И снова это опьяняющее ощущение полета, словно они впрямо седлали лебеди и обрели невесомость и крылья. Несколько секунд Анна и дети дружно зажимали себе рты рукавицами, чтобы сдержаться и не закричать. Но Анна не выдержала первой. Ликующий клич разнесся по всему миру, и дети словно только ожидали команды, отозвались переливающимся визгом. Под крик и сверкание разлетающихся во все стороны снежных комьев сани стремились вниз, под гору, во враг, в обвал. Мгновение безумного счастья, за которое они жаль отдать и десяти минут упорного подъема вверх в гору вместе с санями. Да что ж ты будешь с ними делать? Роза Карловна в тревоге смотрела, как удаляются санки. Не опрокинулись бы. И горло бы не надорвали. Это же надо так кричать. Почему она не может остановить все это безобразие? И почему им так весело? Ведь это же страшно — лететь под гору, не видя перед собой дороги. Ой, если бы Александр Васильевич был тут. И в это самое мгновение добрый и румяный немецкий бог сжалился над Розой Карловной и сделал для нее персональное маленькое чудо. Повернувшись в очередной раз, она увидела прямо перед собой того, о ком подумала. Колчак стоял рядом и смотрел на нее с улыбкой. «Очень хорошо, что вы вернулись», — сердито сказала Роза Карловна, и не подумав прочитать и охоть. «Вы дома были?» Зашел домой, а там пусто. Колчак развел руками. «Только кухарка ворчит. Она всегда ворчит». «Весьма дурно воспитана, но готовит неплохо», — сказала Роза Карловна. «Я ее спрашиваю, куда все подевались?» «Она. Катаются на санках на заливе». «Воду грела в ожидании», — говорит. «Небось, как сосульки вернутся». «Чрезвычайно верное замечание», — одобрила Роза Карловна. «Это чья затея?» кататься — кататься. Весело спросил Колчак. «Да Анна Васильевна, она вечно уговаривает». «Пойдём, да пойдем, как девочка. А ведь пора бы остепениться», осуждающе произнесла Роза Карловна. «Разохотилась кататься на санках, и нашу все с собой водит». «Я настоятельно требую, Александр Васильевич, чтобы вы немедленно увели всех нас отсюда. Эта молодая особа сумасшедшая». Она показала на санки вытянув палец. Но и Софья Федоровна тоже стала немножко сумасшедшая. Так не годится. Колчак смотрел на гувернантку, как она раскраснелась и, кажется, действительно обиделась. А снизу... Звенел помолодевший веселый голос Сони: Все, дети, последний раз съезжаем и домой. Колчак сбежал с холма и на полпути подъема подхватил Соню в объятия. Она обняла его обеими руками, прижалась жадно. Он ощутил подбородком ее волосы, выбившиеся из-под шапки. Слава богу, ты снова дома, прошептала она. Он погладил ее по спине. Не замерзли? Да их за уши не оттащишь от этой горы, ответила Соня. Вместе они поднялись наверх, как будто позабыв об остальных, и о детях, и об Анне. Та хотела бы остаться, но мальчики, слышавшие обещание Сони, «в последний раз съезжаем», теребили ее и тащили в санки. И Анна подчинилась, оставив Колчака наедине с женой. Те все еще стояли, не забравшись на самый верх, когда лебединые санки с детьми и Анной пролетели мимо. Дети орали, как обезьянки. Но Анна молчала. Что-то переменилось с того мгновения, как она увидела Колчака. Радость, бурлившая в ее груди, сделалась совершенно тайной, ушла в глубину, затаилась. И от этого вдруг стало тяжело на сердце. А он стоял рядом с Соней и о чем то спокойно разговаривал. Залепленные снегом хохочущие мальчики поднялись опять наверх, бросив санки на Анну. Володя устал, шел рядом с матерью, а Ростислав побежал вверх, к отцу. «Папа!» — Колчак поднял его на руки. «Сколько немцев потопил?» — спросил Ростислав серьезно. Мокрые от снега щеки мальчика пунцовели. «Да все там!» — небрежно отозвался Колчак. «Вот это по-нашему!» — восхитился Славушка. Наконец подошла и Анна. Розовая, в взбившемся платке, вся осыпанная снегом. «Здравствуйте, Александр Васильевич!» С возвращением остановилась. «Какая вы юная сегодня, Анна Васильевна!» Сказал Колчак таким тоном, словно отпускал дежурный комплимент. «Просто девочка, не узнать!» «Это от Мороза», — объяснила Анна. «Жаль, что вы поздно пришли. Мы с Софьей Федоровной договорились, что это было наше последнее катание на сегодня». «Почему же последнее?» — удивился Колчак. «Я бы тоже прокатился». Пойдем. Соня взяла его под руку. «А я?» — ревниво осведомился Ростислав. «И ты тоже», — решила Соня. Роза Карловна наверху впала в окончательное отчаяние. «Но какое им всем дело до ее переживаний?» Анна сказала. «А мы с Володенькой вас здесь подождем. Я отошла в сторону, прижимая к себе сына. «Папа придет из плавания?» — начал Володя, глядя, как Колчак усаживает Славушку и Соню в санке. «Что ты говоришь?» Анна с трудом оторвала взгляд от этой картины. Наклонилась к сыну. Снизу вверх на нее устремился ясный детский взор. «Папа придет из плавания, мы тоже будем кататься», проговорил Володя отчетливо. Анна нагнулась еще ниже, поцеловала его в крутой лоб. «Конечно, обязательно. Сядем втроем на санки и покатимся с самой крутой горы, и никто нас не догонит». Выпрямилась. Поневоле устремила взгляд туда, где в вихрях сверкающего снега исчезал лебедь. Все трое, Колчак и Соня и Славушка, сидели крепко обнявшись. Первым не выдержал Ростислав, закричал, как резанный, и сразу вместе с ним во все горло завопил и его отец. И вдруг Соня, помолодев от снега и раскрасневшись, как-то совершенно по-новому заблестев глазами, совершенно неожиданно закричала тоже, как чайка, ухватившая добычу, опережая всех соперниц, отчаянно и радостно. Перевернувшись, в санки выбросили седоков, а густой сугроб принял их, похоронил, одарил блёстками, захватил медвежьей лапы. Барахтаясь среди искр, все трое смеялись и боролись, а потом вдруг, не поднимая с колен, начали бросаться снежками. Первым, кажется, начал Славушка. Так ему, так ему, так ему! Один за другим летят в мальчика крепкие снежки, но он только пуще смеется. Перестань, наконец! Соня, улыбаясь, встала. Поднялся и колчак. Осторожно оттер рукавицей снег с лица жены, прикоснулся губами к ее губам и из-за ее плеча увидел Анну. Та уходила медленно и обиженно. Маленькая, грустная гимназистка, чьи шалости сегодня никого не насмешили.